Глава шестая. Прошу, задавайте. «Эр Ливс, можно ли мне взять детей из коробки в аренду и обучить их моему ремеслу? Я очень надеялась, что у Яры были сбережения для оплаты моей авантюры. Нашим землям необходимы хорошие работники, понимающие в травах. Кроме этого, я обучу их искусству врачевания, которое раньше я не использовала, так как работала только на себя, и дохода с продажи трав мне хватало с лихвой». Брови Эра Ливса подскочили аж до корней волос, настолько его удивил мой вопрос. Откашлившись и задумчиво пожевав губу, он ответил. «Властью, данной мне, я могу дать вам разрешение на подобное действие. Но вы должны понимать, что платить аренду вам придется все то время, пока дети не выучатся. При этом все расходы по содержанию вам также придется взять на себя. Эр Лифс, я это все прекрасно понимаю. Я готова выполнить все условия аренды». «Ну что ж, Марк, оформи документы на аренду детей в количестве...» И он вопросительно посмотрел на меня. «Мне пока достаточно 10 человек, Эр Ливс. Срок аренды я могу назвать позже?» «Эм, ну, положим, 10 человек. Сроки скажете в канцелярии при составлении договора. И ваша вторая просьба?» «Могу ли я сходить к себе домой, привести себя в порядок, прежде чем отправляться на службу в лечебницу? И не могли бы вы выделить мне мальчишку из коробки в сопровождение?» А то, боюсь, я буду очень долго идти. А он мне поможет. Хоть поддержит, чтобы я не упала. И эта просьба будет удовлетворена. А сейчас я прощаюсь с вами. За договором аренды приходите завтра с утра в канцелярию. Там спросите Марка. Он все подготовит. Всего хорошего». Я поднялась со стула и в сопровождении того самого грузного клерка по имени Марк вышла из кабинета. Он проводил меня до холла и попросил подождать. Минут через двадцать ко мне подошел опрятно одетый молодой человек. Склонив голову, он представился. «Меня зовут Али Шин. Я ваш смотритель в лечебнице. И я же буду составлять все отчеты по вашей работе и отправлять в канцелярию». И предложил следовать за ним. Выйдя на крыльцо Дома правосудия, я увидела Ириса, который явно кого-то ждал. Заметив меня, Ирис заулыбался. На отмытом личике проступили очаровательные ямочки. «Мама Яра!» Как хорошо, что я работал сегодня на площади. Мне первому сказали, чтобы я вас проводил до дома. Рада тебя видеть, Ирис. Не сдержала я улыбку. Я Роу Бейдж, можете быть свободны. Я вас буду ждать в лечебнице завтра, во второй половине дня, сказал Али, и, кивнув на прощание, быстро скрылся в здании дома правосудия. Пойдем, Ирис, отведешь меня домой. Вы так ничего и не вспомнили? Кое-что я вспомнила, а именно о травах и как врачевать. Но память обо мне пока так и не вернулась. И печальный вздох, да потеатральнее. Мне не нужно, чтобы хорошо знавший меня прежнюю ребенок стал сомневаться в истинности моих слов. Не знаю, какие у них здесь порядки и как относятся к переселенцам из других миров, но испытать на себе силу местной инквизиции, если она здесь есть, мне как-то совсем не хочется. Шли мы долго. Ребенок рассказывал об укладе местных жителей и в целом о жизни города. Я периодически останавливалась, чтобы перевести дух. Вышли мы к моему дому через пару часов неспешной ходьбы. Моя недвижимость стояла и впрямь на самом отшибе, очень близко к лесу. Мой новый дом выглядел, как обычная избушка. Сельский бревенчатый дом с широким крыльцом и крышей, покрытой дерном. Ирис довел меня до крылечка. На двери висел внушительный замок примитивной конструкции. Ирис заглянул под крыльцо и вытащил огромный ключ, Сноровисто вставил в скважину замка и отворил дверь. Сразу понятно, не первый раз здесь хозяйничает. «Мама Яра, я побегу назад!» «Погоди, давай посмотрим, может, есть что перекусить. А после уже и побежишь». Зайдя в дом, я была приятно удивлена. Чистые полы и стены. Не видно беспорядка, все ухожено. Просто немного пыли из-за долгого отсутствия хозяйки. Но это дело поправимое. Посередине комнаты печь, за ней ширма, делящая комнату на две части, побольше и поменьше. В большей части стоял стол и лавки по бокам. За ширмой обнаружилась грубо сколоченная кровать и объемный сундук. Повсюду лежали и висели какие-то мешочки и пучки трав. «Мама Яра, может, я схожу в погреб, погляжу, что там есть?» «Да, сходи по-быстрому». Ирис вернулся с корзинкой, в которой лежали клубни самого настоящего картофеля. По крайней мере, сильно на него похожего. Пара яиц и с небольшой крынкой, в котором оказалось сливочное масло. Но вот и замечательно, сейчас быстро поедим. В доме обнаружились щепы для розжига печи, в печке уже сложенные дрова. Пришлось вспоминать свою молодость и жизнь в деревне. Ничего, справилась. Печь разожгла, картошку и яйца поджарила на масле, а из сушеных листьев малины и мяты заварила отвар, в который добавила щедрую ложку меда который обнаружился на подоконнике. Ирис вкусно покушал и с удовольствием попил горячий сладкий травяной взвар. «Мама Яра, я побегу, а то закроют коробку и останусь на улице». «Так оставайся у меня, места хватит». «Не могу, за отсутствие будет мне наказание», грустно вздохнул ребенок и поднялся из-за стола. «Погоди секунду, не знаешь, где я раньше держала письменные принадлежности?» Я встала из-за стола и рассеянно огляделась вокруг. «Да, у вас в сундуке». Зайдя за ширму, я открыла сундук и, немного поискав среди вещей, вытащила наружу деревянную дощечку небольшого размера, выпуклую по краям и заполненную воском. М да, если мне не изменяет память, в Древней Руси они назывались Церой. Жаль, я надеялась найти берестяные листы с пером птицы для письма, но и Цера сойдет. Прямоугольной дощечке была на ниточке привязана костяная палочка, с помощью которой можно было выцарапать нужный текст. Продиктуй мне имена всех, кто живет с тобой в вашей комнате в коробке, и их возраст, и парня, которого наказали, тоже не забудь назвать. Когда я закончила писать имена детей, я отпустила ребенка назад. Завтра увидимся. До встречи, мама Яра. Обнял меня этот непоседа и выбежал за дверь. Выйдя вслед за ним, я остановилась на крыльце и помахала ему вслед. «Завтра твоя жизнь изменится, малыш. Я вытащу вас всех оттуда, чего бы мне это ни стоило».